«Я знал, что меня ты разбудишь первым!» Обнаженный Акакий, точнее, обнаженный безвариатца трапезник, вышел из прайм-индуктора и потянулся без смущения, демонстрируя Карлосу неплохо сохранившееся тело. «Он стал героем», — отдернул себя юноша, и потому забыл, что такое дряблость, что такое болящие мышцы и ноющие суставы, избавился от ревматизма и начинающейся подагры, Не помолодел, но поздоровел. И оставшиеся ему годы проживет полным сил. Но остался ли он прежним сотрапезником? Гением, способным создать устройство любой сложности. Это волновало Карлоса больше всего, поскольку все герои, которых он встречал до сих пор, особым умом не отличались. «Много вопросов накопил?» «Достаточно». Молодой лорд кивнул на стул. «Твоя одежда». «Спасибо». Безвариат вновь потянулся, явно красуясь перед юношей, и лишь после этого взял рубашку. «Как же приятно вновь быть живым!» «Леди Кубрин знает, что ты принял прайм. «Нет, разумеется, она уверена, что я умер. Это хорошо». «Согласен», — Сутрапезник натянул исподнее «Но Агата умна и скоро поймет, что происходит». «Тебе лучше знать. Следующее». Вопросов у Карлоса действительно накопилось много. Жестких вопросов, прямых, требующих честных ответов. Но безвыряд вел себя совсем не так, как Акакий. Не выказывал молодому лорду естественного почтения и сам управлял разговором. — Ты сразу отправился в пальцы? — Да. — Хорошо. Сотропезник натянул штаны и занялся обувью. — Будем надеяться, что до утра кабрицы нас не потревожат. Пока по лесам побегают, пока сообразят, что мы в скалах. Судя по всему, Карлос угадал продуманный ученым план отступления из Фихтера. Но оставались неясности. Героев они воскресят, но что делать дальше? Сражаться с кобрицами в открытом бою? В Гридвальде попробовали. Едва унесли ноги. Леди Кобрин знает об этой лаборатории? Нет, конечно. Так я и думал. Зачем в таком случае спрашивал? «Да уж, совсем другой человек. Жесткий и колючий. Карлс хотел указать безвариату на неподобающее поведение, но тут как выяснилось, не закончил. Но отсидеться здесь не получится. Лошар умен и обязательно найдет нас. Не сразу, конечно, полдня потратит. Но найдет. В этом нет никаких сомнений. Как же мы уйдем? Есть пара мыслей» делиться которыми Сатрапезник пока не собирался. И это обстоятельство усилило раздражение Карлоса. «Побольше уважения, без уряд, Я не слуга». «Спишем грубость на мой героизм», — хмыкнул Сатрапезник. «Я пытаюсь сдерживаться, Карлос, но получается не всегда. Поверь в то, что это не специально, и, и не забывай, что мы нужны друг другу. Я нуждаюсь в тебе так же сильно, как ты во мне». «Для чего?» «Чтобы отомстить и все поправить!» Ученый погладил металлический бок прайм-индуктора. «Мой каталист у тебя?» «Вернуть?» «Подержи у себя!» Улыбнулся безвариат. «Мало ли что может случиться!» Однако о клятве, которую обязательно приносил герой, вручая лорду свой главный амулет, с утра пезник даже не заикнулся. Продолжил о делах. «Я видел, с тобой была какая-то девчонка!» Началось. Карлосу не понравилось ни то, что безвариат заговорил об одарнике, ни то, каким тоном он задал вопрос. Однако деваться юноше было некуда. Пришлось отвечать, усмиряя гордость, рассуждениями о героизме ученого. Ее зовут Мариды, мы познакомились в тюрьме. Избавился от нее? Нет. Почему? Это уж Слишком. «Потому что у нас с ней общий ураг, леди Кубрин». «С тобой все ясно. Со мной тоже. А что не поделилась кабрицами Адарнийская малявка?» Безвред уселся на стул и пристально посмотрел на молодого лорда. «Что она тебе наплела?» «Ее похитили», – начал Карлос, но тут же нагло был перебит заинтересовавшимся сотрапезником. «Похитили? То есть украли из родной деревни?» Да, так, хватит. Он герой, он гений, но пора ставить его на место. Однако перебить ученого не удалось. Ее похитили и везли в три вершины, одну? Мариду и нескольких ее друзей, уточнил Карлос. Это хорошо, протянулся трапезник, погрузившись в какие-то мысли. Это многое меняет. Что именно? Девчонка тебе не сказала? Ну ладно, пусть так. Ученый неожиданно хихикнул. Я не против ее присутствия, Карлос. Марида может быть нам полезна. Теперь ты займешься героями? Времени у нас много, но не следует им разбрасываться. Ну ладно, без вряд. Хочешь командовать? Пусть. Сейчас я в твоем замке. Однако исполнять приказ ученого юноша не торопился. Облокотился на стену, принял независимый вид и поинтересовался. Когда ты стал героем? Учитывая обстоятельства, это был важный вопрос, на который сотропизник обязан был ответить, чтобы продемонстрировать искренность. Но он попытался увильнуть. Мы теряем время. тогда, Повысил голос юноша. Безвариат усмехнулся. Я услышал зов Прайма несколько лет назад, но игнорировал его, боялся, что стану таким же недалеким, как все герои. Откинулся на спинку стула, почесал нос и продолжил. Самое интересное, что Зов помогал мне работать. Не изматывал, как я ожидал, а подстегивал, словно говорил «Прими праймы, будет еще лучше». Но ты не верил. Я работала, будто одержимый, у меня все получалось, и мне не требовалось принимать прайм. Ученый помолчал. Однако леди Кобран не оставила мне другого выхода. Агата женщина неплохая, но к цели своей прёт, как трёхглавая чуть, и она собиралась меня растоптать. Вот и пришлось выпить чашу. Еще одна пауза. Я принял прайм, и только поэтому сумел ускользнуть от Агаты. А о том, что я герой, знал лишь стеклодув. К какой цели идет леди Кобрин? Но сотропезник сделал вид, что не услышал вопроса. Я покончил с собой на глазах у Агаты. А незадолго до этого отправил Стеклодува Фихтер, точнее сюда. Ян должен был воскресить меня, но Агата почувствовала неладное и отправила следом героев. Они почти догнали Яна, помешали ему забрать из дома маску, и он бежал в пущу, надеясь воскресить меня, пробравшись к прайм-индуктору какого-нибудь лорда. «Он воспользовался нашим индуктором», — догадался Карлос. Поэтому Стеклодов и задержался в Гридвальде, да лошара возможность догнать себя, кивнул безвариат. Ему требовалось время, чтобы подготовиться ко взлому. Ян пробрался в подвал, оживил учителя и вывел его из замка. А потом они расстались, потому что за Стеклодовым шла охота. Ян не хотел подвергать безвариата опасности. А потом стеклодув погиб, а сотрапезник отправился на юг, чтобы отомстить леди Кобрин. «Там, на хуторе», – Карлос кашлянул. – «ты ведь герой, так почему позволил фанатикам пленить себя?» «Потому что они накормили меня, накормили мою лошадь, позволили переночевать под крышей и всю ночь охраняли меня от чуди», – рассмеялся безвариат. «Очень прагматично». «Так получилось», – самодовольно отозвался ученый. «Я как раз собирался перебить этих недоумков». Но не притащили вас, и я решил посмотреть, чем все это закончится. Герой, самый настоящий герой. Уверенный, сильный и циничный. Прайм меняет людей гораздо сильнее, чем кажется. Извини, Заяна, помолчав, буркнул молодой лорд. Я перестал гордиться этой победой на следующее же утро. Ты хороший человек, Карлос, хотелось бы верить. Юноша пристально посмотрел на ученого. А теперь расскажи, что такое праймашина. Очень сложное устройство, которое нам предстоит уничтожить. А подробнее. Подробнее позже! усмехнулся безвриат. О своем героизме он рассказывал неспешно, а о стекладу с грустью, а теперь вновь вернулся к деловому, слегка подкровительственному тону. «Не волнуйся, Карлос, У неведении ты не останешься, но сейчас у нас есть важные дела. Позволь, я сам решу, какое дело наиболее важное». «Решай», — предложился трапезник, поднимаясь со стула. «А параллельно воскрешай героев. Я же займусь нашим отступлением».